Глава тринадцатая Клятву Один дал на кольце. Не коварна ли та клятва? В полдень они отправились в путь. Брокл приготовил еду. Они ели молча в напряженной тишине. Джесса старалась перехватить взгляд Кари, и, когда их глаза встретились, улыбнулась. Она была уверена, что он тоже улыбнулся ей в ответ. Когда все было готово, Брокл вылил в очаг ведро воды и взвалил на спину тяжелый мешок. Потом сунул за пояс боевой топор. — Ну что ж, сюда я привез очень мало, а увожу еще меньше, — усмехнулся он. — Пойдем посмотрим, как изменился мир. Выйдя из комнаты, они надели теплые меховые накидки, капюшоны и толстые перчатки. В севера дул холодный ветер, неся с собой хлопья снега. Где-то высоко в небе хлопали крыльями вороны. Они будут скучать по тебе, сказала Джесса. Карри посмотрел вверх. Они пойдут с нами. Эти вороны следуют за мной всегда и везде. Он оглянулся на замок, на его черной башне, покрытой блестящим ледяным панцирем. Странно, прошептал Карри. У меня такое чувство, словно я как змея вылезаю из своей старой кожи. Пошли, взял его за руку брокл. Если нас хватит ее люди, мы все вылезем из своей кожи. Кари закрыл лицо старым драным шарфом. Потом Брокл вывел их во двор, а оттуда через низкую арку на снежную равнину. Весь день, ступая след в след, они поднимались по длинному склону горы. Ветер выл и свистел, словно хотел столкнуть их вниз. Под тонкой ледяной коркой снег был рыхлым и мягким. Они осторожно перебрались через ледник, Скользя на гладких ледяных натеках, старательно обходя трещины и расщелины, и скатываясь вниз по осыпающейся гальке и камням, миновав ледник, они полезли вверх по склону холма, двигаясь на юг, барахтаясь в пушистом подтаявшем снегу. Когда они наконец оказались на вершине холма, небо было темно-багряным с редкими белесыми звездочками. Далеко на севере над горными пиками сиял бледный свет. Джесса промокла насквозь и совершенно выдохлась. Она остановилась, глядя назад на их след, который тянулся, перерезая снег, словно голубой шрам. Брокл тоже оглянулся. «Ни одной тучи», — пробурчал он. «Значит, завтра снег тоже не выпадет, и они увидят наши следы». Джесса взглянул на него. «Они будут здесь завтра?» «Скорее всего, они едут быстро». Броккол повернулся и устало побрел Кари и Торкелом. «Когда Гудрон чего-то хочет, Джесса, она это получает!» К полуночи вышли к лесу. Броккол дал им немного поспать в сосновом лесу, где деревья так густо переплелись ветвями, что под ними не было снега. Все легли на толстую душистую подстилку из сосновых иголок и прелых листьев, в которой копошились какие-то крошечные жучки. Измученная долгим переходом, Джесса мгновенно уснула. Ее разбудили вороны. Каркая и кружась над верхушками деревьев, они осыпали светок сухую снежную пыль. Джесса села. Брокл и Карри, отойдя в сторонку, о чем-то говорили. Она увидела, что Брокл что-то нарисовал палочкой на земле. Торкел все еще спал, надвинув на лицо меховой капюшон и безмятежно откинув руку. Джесса поежилась. Начинало светать, и было очень холодно. Брокл повернулся к ней. — Пора вставать, иди поешь. Она получила все то же мясо и немного черстого черного хлеба. Медленно жуя завтрак, Джесса смотрела на раскинувшуюся перед ней безмолвную белую страну, окутанную туманами. Вверх, по склонам гор и холмов, словно подчиняясь невидимому командиру, маршировала неподвижная и молчаливая армия лесов. Кари тоже смотрел по сторонам, словно не мог налюбоваться на что-то новое и невиданное. В его глазах Джесса заметила прежний живой интерес, с которым он впервые рассматривал ее и Торкила. Он сжал кулаки, глаза стали еще прозрачнее и светлее. Наконец Брокл потерял терпение и швырнул в Торкила горстью прелых шишек. «Вставай, парень, некогда прохлаждаться!» Он обернулся к Джесси. «Бери свои вещи, пора идти». Торкела удалось разбудить не сразу. Казалось, он так глубоко уснул, что сначала никак не мог понять, где находится и что с ним происходит. Брокл ухмыльнулся. Молодой господин соизволил наконец проснуться. Не желаете ли принять душистую ванну? Торкел улыбнулся, но Джесса заметила, что он стал каким-то тихим, да и выглядел измученным. Они шли в молчании. Так было легче пробираться по пустой земле, сливающейся с широким и мрачным небом. Внезапно, примерно в полдень, Карри остановился. Потом медленно повернулся назад. Джесса тоже. Далеко на горизонте в небо поднимался столб дыма. Огромная черная колонна, озаренная снизу слабым красным отцветом. Все четверо молчали, глядя в ту сторону. Это мог быть только Трассерс-холл как быстро они добрались, — подумала Джесса. — Быстрее, чем мы думали. Гудрун выбрала того, кого нужно. Эти люди не боялись ни замка, ни его таинственных обитателей. Возможно, она даже открыла им часть правды. Сперва они все обыскали, а потом подожгли, и сейчас, скорее всего, бросились в погоню. Джесса посмотрела Броклу в глаза. Его взгляд был мрачен. — Да, ты права. «Пошли, Карри!» Брокл быстро повел их через лес вверх по холму. Здесь снега было меньше, а густой подлесок скрывал следы беглецов. Джесса понимала тревогу Брокла. Он подгонял их весь день, не давая отдыха. Карри шел легко и быстро, она тоже. Как ни странно, всех задерживал Торкел. Несколько раз Джесси приходилось останавливаться и просить, чтобы его подождали. Когда Торкел догнал их, Он тяжело дышал, держать запах. — Можно мне отдохнуть? — выговорил он наконец. — Что это с тобой? — прорычал Брокл. — Заболел? — Я не знаю. Казалось, Торкела мучила какая-то боль. — Мне трудно дышать. Наверное, это из-за холода. Дай мне несколько минут, Брокл. Но тот был неумолим. — У нас нет нескольких минут. Получить копьем в спину гораздо больнее, так что терпи. Через некоторое время Торкил снова остановился. Упав на колени, он хватал ртом воздух. Джесса опустилась рядом с ним на корточке. — Он и в самом деле плох. Придется подождать. Броккол разразился проклятиями. Потом повернулся и исчез за деревьями. — Куда он пошел? — спросил Джесса. — Посмотреть, что сзади, — ответил Кари, садясь рядом с ней. Сняв перчатку, он коснулся плеча Торкила своей тонкой рукой. «Посмотри на меня», — сказал Кари. Вздрогнув, Торкил посмотрел ему в лицо. Их глаза встретились. Наступила тишина, и вдруг Торкил начал дышать легче и свободнее. В то же время Кари дернулся, словно его что-то напугало. Он надел перчатку и откинул со лба волосы. «Что это с Торкилом?» — спросила Джесса. «Ничего». Прозрачные глаза смотрели в лес. «Ничего, он поправится». Продираясь сквозь ветки, появился броккол. «Пока их не видно», — резко бросил он. «Впереди лес кончается, за ним болото. Нужно пройти его как можно быстрее». Он посмотрел на Торкила. «Сможешь?» «Да», — ответил он, медленно вставая. «Мне уже легче. Не знаю, что это со мной было». «Какая разница, нужно идти». Они пошли через лес, с ветвей на них сыпался мокрый тяжелый снег. За лесом открылось сумрачное пространство, покрытое замерзшими кочками и заснеженными валунами. Идти через него было опасно, но они двинулись вперед. Над головой в небе кружили две птицы. Когда Карри спотыкался, идя рядом с Джессой, они тревожно каркали и спускались пониже. Брокол и Торкел шли сзади, скользя по сыпучей гальке, присыпанной снегом. Конечно, лошадям здесь придется туго к счастью для беглецов они прошли болото только к вечеру все ужасно устали разбитые о камни ноги болели перед ними лежало маленькое замерзшее озеро по берегам которого скалы образовали нависающие над водой уступы от резкого ветра слезились глаза у джессы замерзли уши, а пальцы на ногах она почти не чувствовала. они пролезли за броклом через густой кустарник и стали пробираться вдоль отвесной стены. Найдя подходящее укрытие, все смогли, наконец, отдышаться. Джесси села и крепко прижалась к Броклу, чувствуя его тепло. Стянув сапоги, она принялась растирать мокрые ноги. Немного погодя, ей стало чуть теплее. — Ну вот, — сказал Брокл, — здесь не так уж и плохо. — Ты хочешь сказать, что мы здесь остановимся? — с сомнением спросил Торкел. Они все равно нас догонят, придется прятаться. Брокл посмотрел на Кари. «Птицы предупредят?» Мальчик кивнул, вытаскивая из серебристых волос сосновые иголки. «Тогда будем спать», — сказал Брокл. «Все, пока есть время». «Здесь слишком холодно», — возразил Торкел. «Мы замерзнем, сейчас или потом». Брокл рассердился. «Не думаю, что ты обратишь на это внимание, если уж так устал. И вообще...» Это ведь ты хотел сделать привал. Да, у Торкила был смущенный вид. Да, я знаю. Они поели немного сушеного мяса, которое Брокл достал из своего мешка, но жевать его было очень трудно, да и запить нечем, кроме растопленного снега. Потом они улеглись на землю, тесно прижавшись друг к другу. Джесса увидела, как Брокл заботливо укрыл Кари своим меховым плащом и через мгновение крепко уснула. Когда Джесс открыла глаза, было еще темно. Небо на востоке только начинало светлеть. Она ужасно замерзла и осторожно выбралась из-под общего одеяла. Брокл спал, даже во сне сжимая топор. Рядом с ним лежал Кари. Торкила нигде не было. С трудом распрямив усталую спину и ноги, Джесса тихо, чтобы не разбудить остальных, выбралась из пещеры, пролезла через кусты и, присев на корточки, посмотрела вниз. Мрачный вид. Вокруг только суровая и безмолвная земля. Где-то вдалеке прокричала одинокая птичка, единственный звук на просторах бесконечной тундры. Ветер был холодным, и все же Джесса заметила, что он стал немного теплее, и Ни на ветвях кустов начал понемногу подтаивать. Но где же Торкил? Джесса почувствовала тревогу. Какой-то странный приступ боли, который быстро прошел. На Торкила это не похоже. Джесса прошла немного вперед. Внизу растелалось озеро. Из покрывшего воду льда торчал сухой тростник. Может быть, Торкил ушел туда? Она спустилась к озеру. Возле самой кромки лед уже начал таять, образуя пузырьки воздуха. Джесса присела на корточке и стала пить. Ледяная вода отдавала болотам. Вдруг она замерла. Ей ясно послышался тихий стук копыт. Он шел откуда-то слева и был совсем рядом. И сразу показался всадник, вооруженный воин, на руке которого в слабом свете зари блеснул серебряный браслет. Джесса застыла. Одно движение, и ее заметят. Всадник натянул повод, оглядел пустынное болото, безжизненную поверхность озера. «Где же остальные?» — подумала Джесса. «Наверное, где-то рядом?» Воин посмотрел в ее сторону. Джесса затаило дыхание, прижавшись к мокрым камням, но он упорно смотрел и смотрел только куда-то вдаль. Потом тронул лошадь. И тут показался Торкил. Он прятался за камнем на склоне холма. Джессу Торкил не видел, зато хорошо видел всадника. И тут сделал такое чего Джесса потеряла дар речи. Он встал во весь рост и что-то крикнул. Всадник резко обернулся, от испуга лошадь заплясала на месте. Пока всадник пытался с ней справиться, Джесса вскочила на ноги и Торкил ее заметил. Он посмотрел на нее так, словно видел впервые в жизни. Тем временем лошадь успокоилась. Всадник поднял голову, и Джесса заметила его невольный жест. Он увидел ее».